Эпизод пятый. Потерпев полное поражение в споре с Юлией, Ясенецкий, в приливе нервозной раздражительности и ущемленного самолюбия, несколько дней ходил угрюмый, помятый, осунувшийся, словно после тяжелой болезни. Он избегал открытых столкновений с чидаевой и в то же время с присущей ему хитростью и лицемерием ткал какую-то тайную паутину, дабы укрепить свой пошатнувшийся авторитет в союзе художников. Он охотно поддерживал любое предложение правления Союза, организовал выезд Воинова в длительную творческую командировку в село Шушенское, заискивал перед членами правления с трёмовым и Резуновым, хвалил их пейзажи, говорил о незаурядности талантов и, как бы ненароком, ронял две-три фразы, компрометирующие чадаеву Что? чадаева недоросль в искусстве. Она не способна создать такое полотно, как у Резунова, Воинова или Стрёмова — Доченька профессора, доели до творческих мук. Хм, так это, одно недоразумение, баловство. Это ее шинель из грубого солдатского сукна, ничто иное, как маскарадный костюм. — Знаете ли вы, почему Чедаева носит шинель? — как-то спросил Бронислав Леопольдович Устремова. — Не знаете. Хм, тут, видите ли, интригующее начало. Целая поэма, романтика. Да-да, романтика. Она везде и всюду старается показать себя фронтовичкой. Вот, мол, каковая Это же так ясно. Она прекрасно знает цену своего красивого лица, и эти ее кудри после электрозавивок так ослепительно выделяются на фоне серой шинели. Разве вы не обратили внимание именно на эту сторону ее туалета? у, -у изумительно, но глупо. Если кто-нибудь возражал Ясенецкому, говоря, что Чедаева имеет пока только шинель, в которой она и приехала из Ленинграда, Бронислав Леопольдович искусно заминал разговор или, сообщив своему лицу беспристрастное выражение, говорил по секрету, что зарплата Муравьева давно уже перевалила за четыре тысячи рублей. — Или вы этого не знаете? — спрашивал он. — Очень жаль. Муравьев в состоянии купить не одно зимнее пальто. — Да и кто знает? — Что лежит в гардеробе Чедаевой в деревянном домике на набережной? Нам ведь ничего не известно. Но при тут Муравьев? Ах, как вы наивны, мой друг! Весьма загадочно удивлялся Бронислав Леопольевич, посмеиваясь в свою черную бородку. Такие разговоры он заводил везде, где ему только удавалось встретить собеседника. Постепенно, день за днем, Ясенецкий создал невыносимую обстановку для работы Чедаевой. Он контролировал каждый ее шаг в школе живописи. Везде и всюду показывал себя как строгий директор, игнорировал любое мнение Чедаевой. И, кроме того, Ясенецкий присутствовал на каждой ее лекции, садился на стул невдалеке от кафедры и, водрузив очки на нос, сидел эдаким идолом до конца лекционного часа. Однажды чидаева не выдержала и выразила протест. Ясенецкий выслушал ее с ухмылочкой. «Ах, вот как», — сказал он, — «вам не нравится, что я, как настоящий советский директор, вынужден присматриваться к вам? Но, знаете ли, сия от вас не зависит. Я хочу знать тех, кто у меня работает в школе. Я не могу доверить молодое поколение тому, кого я хорошо не знаю. Со своей стороны я уже предпринял кое-что. Запросил академию, кое-какие ленинградские организации. И вот когда придут ответы на мои запросы, тогда я успокоюсь». «Время военное, знаете ли!» И опять елейное, вкрадчивое покашливание и смех в бородку. «Какая же у него мелкая и ничтожная душа!» — говорила себе Чедаева. «Все в кривь и в кось. И это его напыщенность, самолюбование и лиловые очки. Все мерзко и гадко. Все мерзко и гадко. Что он еще придумает?» Скорее бы ответили из Ленинграда. «И почему он тщательно записывает мои лекции?» Неужели он пользуется моими мыслями в своих разглагольствованиях? Моими определениями советских картин он будет потом говорить о картинах французов, голландцев, итальянцев и американцев?» И действительно, Бронислав Леопольдович без зазрения совести пользовался своими подробными записями лекций Чедаевой. Для этого он придумал такой трюк. Каждый четверг в Доме художников, в зимнем зале, устроенном по вкусу Ясенецкого, Собирались все любители живописи и вояния, студенты, учащиеся, армейцы. На этих четвергах Ясенецкий читал курс истории мировой живописи, полностью используя тезисы и записи лекций Чедаевой. Каждый четверг чидаева была занята в школе и не могла присутствовать на вечерах любителей. Так уж подстроил хитроумный Бронислав Леопольдович.